Снаружи стало посветлее, и размытое солнце пыталось пробиться сквозь облака. Лина надела меховую куртку и теплые сапоги и вышла на улицу. Быстро прошагав мимо дома, она направилась к знакомой тропинке и потом на любимое место, откуда была видна вся деревня, аккуратные фермы вокруг нее и вдалеке Вернхолл. «Ты не должен винить себя», — говорила она Руперту. И она верила в это. Слишком сложно было до конца понять законы, влияющие на их судьбу. Если бы Джоанна не отправилась на этот бал в Париже, если бы леди Верни была такой амбициозной и не желала бы богатого аристократического жениха для своей дочери, Если бы Макс не поссорился со своим отцом и не решил, что он все может делать по-своему, может быть, Джоанна с ее неустойчивой психикой, беспокойная, которой невозможно было ничем удовлетворить, была рождена, чтобы разрушать чужие жизни. Кто имеет право судить других? Но именно этим она и занималась, когда отправилась в Венецию с праведным огнем в сердце. Она была так уверена, что вина полностью лежит на Максе Дианджеле. Ей пришлось в течение нескольких достаточно самокритичных месяцев осознавать, что не так все просто. Но только теперь она полностью поняла, как неверно судила о нем. В конце концов, он начал неправильно оценивать ее мотивы и неверно судить о ней самой, потому что вначале она делала то же самое по отношению к нему. Ее обман бумерангом ударил по ней самой. Да, мне пришлось заплатить высокую цену, подумала она грустно, повернув назад и начав спускаться в деревню. Мать встретила ее в маленьком холле. На ее лице было смущенное и удивленное выражение. «У тебя гость?» — сказала она. «Да?» — удивленно спросила Лина. «Но я приехала только вчера, и никто еще не знает о моем приезде». «Мистер Дианджели знает», — проговорила ее мать. «Он в гостиной. Я подала ему кофе и сказала, что не знаю, где ты». Но, что мне кажется, ты скоро вернешься. Макс здесь? Паника начала понемногу овладевать Линнет. Она дико оглянулась, как бы ища пути отступления. Если Макс прибыл сюда, то не потому, что он просто проходил мимо. Он совсем не тот человек. «Я не хочу его видеть», — твердо сказала она. «Моя дорогая, мне кажется, у тебя нет выбора», — нежно промолвила мать. «Он заявил, что никуда не уйдет до тех пор, пока не увидит тебя. Тебе лучше попытаться выяснить, что ему от тебя нужно». «Но ты не понимаешь», — воскликнула Линнет. «Я все прекрасно понимаю, моя девочка». Таков был ответ ее матери. Она улыбалась, глядя в расстроенное лицо Линнет. «Я вижу, что ты влюблена в него. И хотя ты мне ничего не объяснила, это как-то связано с тем, почему ты так внезапно вернулась домой. Теперь он приехал издалека, чтобы увидеть тебя. Я должна сказать, что он мне нравится. Он мне показался весьма приятным и воспитанным. И честным. Тебе не кажется?» что вы должны как-то обсудить ваши проблемы. Линад застонала. Ее мать считала, что это была просто любовная размолвка, что они с Максом упадут друг другу в объятия, и все будет прекрасно. Если бы это было правдой, если бы все было так просто. — Ты не знаешь Макса, — мрачно заметила Линад. Я нарушила контракт, когда вернулась домой. Ему не нравится, когда что-то идет не по его плану. Он здесь, наверное, чтобы вручить мне повестку в суд. Или что там еще бывает? Да, конечно, он лично приехал именно для этого, — сухо заметила мать. Я почему-то всегда считала, что этим занимаются адвокаты. Иди к нему. Я буду на кухне. Ты уже достаточно взрослая. Я надеюсь, что не понадоблюсь тебе. Но сначала снимите грязные сапоги, — добавила она. Лена сняла сапоги, повесила куртку в шкаф. Ее отражение в зеркале продемонстрировало раскрасневшиеся щеки. Они могли покраснеть из-за холода на улице, но, может быть, это было результатом, ее противоречивых эмоций. Как она сможет встретиться с ним? Если он приехал из Венеции специально, чтобы отчитать ее за то, что она покинула его дом до официального окончания контракта, она не могла представить себе никакой другой причины, по которой он мог приехать сюда, то ее отношение к нему было более сложным. Как только она увидит его, то вспомнит его страстные объятия и время, которое они провели вместе в ее спальне. Она прекрасно понимала. Что бы он ни думал о ней, если она увидит его, ее желание разгорится вновь. Но мать была абсолютно права. Он не уедет. И я, убеждала она себя, должна собраться и перестать убегать от него. Пора брать быка за рога. Глубоко вздохнув, она отвернулась от зеркала и быстро прошла в гостиную. Он стоял у окна, выходящего в сад. По контрасту с почти бесцветным зимним видом казалось, что от него исходит живая сила. Он осветил комнату теплым загаром лица, очень черными волосами, и глубокими, незабываемыми синими глазами. Его роскошное пальто из тонкой шерсти было небрежно брошено на спинку стула, дорожная сумка лежала на полу. Когда она посмотрела на него более внимательно, вспоминая страстные ласки и нежные прикосновения этого мужчины, она увидела усталость и напряжение которые залегли в глубоких линиях по обе стороны его рта. Только раз она видела его таким, когда ему после взрыва пришлось предпринять срочное путешествие в Рим, где он провел бессонную ночь. Не мог же так подействовать на него ее побег? Она прямо посмотрела ему в глаза и попыталась прочитать, что же они выражали. Злость, презрение или же просто неодобрение. Она в них ничего не поняла. Вернее, не могла точно определить их выражение. Он явно не улыбался, но на его губах угадывался явный намек на улыбку. Его тон, когда он, наконец, заговорил, был намеренно мягким. «Вас не так трудно было найти, певчая птичка. Если бы вы захотели убежать от меня...» Вам следовало бы найти более безопасное укрытие. Я не имела ни малейшего представления, что вы захотите искать меня, спокойно ответила она. Закрыв за собой дверь, Линнад стала к нему лицом. Прежде чем вы начнете нападать на меня, Макс, я хочу что-то вам сказать. Я должна была это сделать давным-давно. Я ошибалась в отношении вас по поводу ваших с Джоанной отношений. Я считала, что вы виноваты во всем, что вы изменяли ей и принесли ей несчастье, что ваши измена довели ее до смерти. Теперь я уверена, что ошибалась. Мне кажется, что я поняла все некоторое время назад, но была слишком упряма, чтобы признать свою ошибку. Теперь я знаю, что она изменяла вам. Я прошу прощения. Он тихонько рассмеялся. Я уважаю ваше мужество. Вам, наверное, было трудно признаться в своей ошибке, Линнет. Но если можно так выразиться, вам пора перестать биться головой о стену, проговорил он. Из-за его спокойного, слегка ядовитого юмора Линнет чуть не поперхнулась своими словами. Мне очень интересно, как вы смогли узнать, что Джоанна, как говорится, наставляла мне рога. Я ничего не говорил вам об этом. Нет. Я встретила Руперта, и он рассказал мне обо всем. А. -а, -а. Она считала, что признав свою ошибку, достигнет двух целей успокоит свою совесть, которую уже давно тревожила Линнет и сможет предупредить его нападение. Если она добилась успеха с первой, то со второй она потерпела полная фиаско. Казалось, что ему все равно. Она никак не могла его постичь. Прошлое пусть остается в прошлом, спокойно промолвил Макс. Вне всякого сомнения я не сделал Джоанну счастливой. Я был ей верен, по крайней мере, принимая во внимание формальную сторону этого дела. Она также не принесла мне счастья. Я женился на ней, не приняв во внимание все обстоятельства. Мне кажется, что она сделала то же самое. К тому времени, когда мы все поняли, у нас уже была Косима. Он внезапно резко пожал плечами и сделал два шага в ее сторону. Они почти касались друг друга. Линнет почувствовал себя слабой и незначительной, как соломинка. Но силы покинули ее не из-за страха, это было совсем другое. В этот момент ей было все равно, ударит ли он ее или начнет трясти за плечи, лишь бы его руки снова касались ее. — Давай прекратим эти игры, Линнет, — резко воскликнул Макс. Я приехал сюда вовсе не для того, чтобы разговаривать с тобой о Джоанне, и ты прекрасно это знаешь. Он стоял слишком близко к ней и был настоящим мужчиной, слишком дорогим для нее. Терпение, Линнет, кончилось. «Забудь об этом, Макс», — сухо промолвила Линнет. «Ты можешь вызвать меня в суд. Если у тебя возникнет подобное желание...» Ты можешь забрать у меня каждый пенс, который у меня есть, или который я, возможно, заработаю в будущем. Но я не вернусь, чтобы отработать последние недели моего контракта. Ты не затащишь меня в Венецию даже с помощью бульдозера. Ты слишком ясно продемонстрировал свои чувства по отношению ко мне». Он протянул к ней руки. И схватил за плечи, но не стал трясти, а обнял так сильно, что она не могла двигаться. «Да, я показал это, не так ли?» — Потребовал он ответа. Его голос прерывался от горечи и обиды. «И ты швырнула все чувства мне в лицо. Как может женщина лежать в твоих объятиях, так нежно отдаваться, получать такое явное удовольствие?» и затем встать и убежать от тебя в середине ночи. Именно это я и хочу узнать от тебя, Линнад. Ты действительно испытывала все эти чувства? Или мне это просто померещилось? Именно это я хочу узнать. И существует для этого только один способ. Он еще крепче прижал ее к себе. Его губы причинили ей боль. Его руки так крепко обнимали Линнад, что ей было трудно дышать. Ее уже ничего не волновало, и реакция была почти неуправляемой. Это была реакция ее тела и сердца. Она обвела руками его шею, ее пальцы ласкали его густые волосы, глаза закрылись, и она тесно прильнула к Максу. Она жила только ради этого мгновения. Наконец он медленно поднял голову и несколько ослабил свое объятие, но она все равно оставалась в его надежных руках. «Мне это кажется или нет?» — спросил он хриплом от прихлынувших чувств голосом. «Линнет, ты хочешь быть со мной? Я чувствую это». Она была слишком взволнована, чтобы все отрицать. «Я очень хочу тебя», — призналась Линнет. «Я не могу притворяться. Макс, ты же знаешь, что ты был первым у меня, что я не легкомысленная девчонка. Но когда я проснулась и обнаружила, что ты покинул меня, я решила, что ты просто использовал меня. Как ты считаешь, что еще я могла подумать?» Его улыбка стала совсем нежной. Что ж ты подумала, глупенькая певчая птичка? Ну, что ты только хотел наказать меня за мою глупую ложь. Ты ведь так подумал? Хотя ты был совершенно неправ. Все, что я сделала, было страшной глупостью. Но Верн никогда не нанимали меня, и никто другой тоже. Он сказал, я ушел от тебя, потому что так долго отсутствовал, что дальше оставаться было уже неудобно. Мне пришлось придумать для Дины какую-то дурацкую историю о том, что ты плохо себя почувствовала. Позже, когда я заглянул к тебе, ты так крепко спала, что я не решился будить тебя. Я решил, что мы поговорим утром. — Что касается твоего обмана, — продолжал он по безмолвно, и широко открытыми глазами смотрела на него. «Утром, когда я обнаружил, что ты удрала, я был очень зол. Я все выложил Дине. Все мои подозрения по твоему поводу. Она заявила мне, что я идиот, а ты совсем не такая девушка, чтобы опуститься до подобных вещей. Я сразу понял, что она была права, что мои эмоции ослепили меня. «Любовь ослепила меня, Линнет!» «Но сейчас любовь снова открыла мне глаза!» «Я понимаю, какая ты на самом деле!» «Яркая, настоящая личность, принесшая свет в мою тьму!» Линнет поперхнулась, порозовела, потом опять побледнела. У нее пересохло в горле, руки у нее дрожали. Это было признание в любви, Она просто не могла поверить тому, что слышала. «Макс, не продолжай, пока ты не будешь уверен в том, что все это правда», — прерывистым голосом попросила она. «Ты что, действительно говоришь, что любишь меня?» Он застонал. «Я пытаюсь сделать это наилучшим образом, любимая. Как ты считаешь?» «Почему я так разозлился, когда услышал, как ты рискуешь своим прекрасным голосом, чтобы только, как я считал, произвести впечатление на этого кретина Паола?» «Я это сделала не для того, чтобы произвести впечатление на Паола, а чтобы заткнуть рот Антонии!» — воскликнула Линет. «Я так ревновала тебя к ней!» «Мне казалось, что ты любишь ее и забираешься на ней жениться». «Она была уверена в этом. И Дина тоже». Он хмуро усмехнулся. «Теперь она так не думает. Ты ж понимаешь, что она не поверила тому, как я объяснил ей мое столь долгое отсутствие в тот вечер. Что касается Антонии, никогда я не хотел заполучить...» Еще одну модную девицу из высшего света в качестве жены. Я почти выставил ее за дверь. Она прекрасно понимала, что происходит. Ты и я — моя любовь. Теперь мы даем пищу для сплетен всей Венеции. Она различила нежную, подразнивающую нотку в его голосе. Она также чувствовала силу его рук, обнимающих ее. Самое главное, она видела любовь в его глазах. «Вернись и выходи за меня замуж, Линнет. Иначе я не смогу смотреть людям в глаза», — ухмыльнулся Макс. «Дина будет очень довольна, я знаю. А Косима просто счастлива. Но мне все равно, если даже весь мир будет против нас». Я так долго ждал, когда ты перестанешь считать меня чудовищем. Чтоб ты, наконец, смогла признаться мне и себе, что ты меня любишь. Скажи мне это, Линнад. Я уже не могу больше ждать. Вместо ответа она притянула его к себе и поцеловала долгим поцелуем. Люблю, призналась Линнет. Я так давно люблю тебя, Макс. Я боролась с этим, говорила себе, что этого не может быть. Но я все равно ничего не могла с этим поделать. Я люблю тебя, Макс. Он бережно обнял и начал покачивать ее в своих объятиях. — У нас будет недолгое обручение, только чтобы соблюсти приличие, — рассуждал Макс. — Потом мы навестим твоего консультанта. «Маэстро Донетти может приехать в Венецию, чтобы учить тебя. Я смогу хорошо отблагодарить его. Я не хочу ограничивать тебя, моя дорогая, в твоих увлечениях. Я только хочу любить тебя. Это брак до конца нашей жизни». Ленет не возражала. Ей было слишком хорошо в тесном кольце его рук. «Любовь — это не клетка». Это светлый сад, где она сможет свободно летать и всегда будет с радостью оставаться, если даже иногда будет идти дождь, и облака будут затмевать солнце. Все будет именно так, пока он будет рядом с нею. Через некоторое время мать Линнет осторожно приотворила дверь и тихо заглянула в комнату, Но дочь и красивый итальянец ее не заметили. Я знала, что все будет в порядке. И она, закрыв дверь, удалилась на цыпочках. Конец книги. Октябрь 1999 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.